Крупнейшее событие общественной жизни той поры привлекло к себе внимание Пушкина в 1836 году. Надеждин опубликовал в своем журнале «Телескоп» одно из философических писем Чаодаева, которое Герцен назвал «выстрелом в темную ночь». Такое огромное впечатление оно произвело. Читатели помнят, конечно, что Чаодаев был одним из передовых офицеров Гусарского сельского лейб-гвардии гусарского полка. Он особенно поразил юного лицеиста Пушкина своим своеобразным умом, особым исходившим от него обаянием, изяществом всего его внешнего и внутреннего облика. В лицейские свои годы Пушкин гордился дружбой с Щаодаевым. «Тебя не достает, душе моей усталой», писал ему Пушкин в 1821 году Из Кишиневской ссылки, и, получив от Чадаева ответ, восторженно писал в своем Кишиневском дневнике: Никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье. Одного тебя может любить холодная душа моя. В связи с восстанием солдат Семеновского полка, офицером, в котором он ранее служил. Чаодаев вынужден был выйти в отставку. Он вел царю донесение о восстании, мучился этим, медлил, и царю знал о восстании еще до его прибытия. Он серьезно заболел, уехал за границу и прожил там несколько лет, путешествуя по Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Германии. Находясь за границей, Чаадаев открыто выражал свое недовольство России и глубочайшее презрение ко всему прошедшему и настоящему России, и не верил в ее будущее. Он называл Аракчеева злодеем, высшие власти, военные и гражданские взяточниками, дворян подлыми холопами, духовных лиц невеждами, все остальное коснеющим и присмыкающимся в рабстве. Летом 1826 года Чадаев вернулся в Россию. Поселившись в Москве, он оказался под бдительным полицейским надзором. Несколько лет он прожил мрачным, угрюмым, нелюдимым, писал религиозно-философские письма, но затем стал снова бывать в обществе. В эти годы после ссылки Пушкин встречался с чаадаевым но прежней близости между ними уже не было, и пути их разошлись. «Пишите мне, друг мой, — все же писал Пушкин Чадаеву 6 июля 1831 года из старского села, — даже если бы вам пришлось бронить меня. Лучше, — говорит Экклезиаст, — внимать наставлению мудрого, чем песням безумца. В своем нашумевшем философическом письме Чаадаев доказывал, что спасение человечества только в религии, а основная сила — это католицизм. По его мнению, движение декабристов — плод дурных понятий и гибельных заблуждений. Оно отодвинуло нас назад на полстолетия. При этом Чаадаев страстно нападал на Россию, на ее отсталость и некультурность. «Посмотрите вокруг себя», — восклицал он. Все как будто на ходу. Мы все как будто странники. Нет ни у кого сферы определенного существования. Мы явились в мир, как незаконно рожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали. Не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего. Мы растем, но не зреем. Идем вперед но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели. В наших головах решительно нет ничего общего. Все в них частно и к тому же еще неверно, неполно. Даже в нашем взгляде я нахожу что-то неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономией народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей. Ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве. Ни одной великой истины не возникло из среды нас. Вместо подписи автора под этим письмом стояло греческое слово «некрополис» — город мертвых, то есть подразумевалась Москва. Отозвавшийся на философическое письмо Чаодаева Герцен писал, что, кажется, значит два-три листа, помещенные в ежемесячном обозрении. А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и привыкшей к независимому говору, то письмо Чиадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После горя от ума, десятилетнее молчание. 14 декабря, в биселице, каторга, Николай. Появился, наконец, человек с душою переполненную горечью. Он нашел страшные слова, чтобы сказать с погребальным красноречием, с убийственным спокойствием, Все, что накопилось за десять лет горького на душе образованного русского. Строгой и холодный автор требует отчета у России о всех страданиях, которыми она наделяет всякого, кто осмелился бы выйти из состояния скотины. Он хочет знать, что мы эту ценой покупаем, чем мы заслужили такое положение. Да, этот мрачный голос послышался только для того, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что ее прошлое было бесполезно, ее настоящее излишне, и что у ней нет никакой будущности. Пушкин также счел необходимым отозваться на это письмо Чадаева. Сделал он это 19 октября 1836 года, в знаменательный день последней, 25-й лицейской годовщины, на которой присутствовал. Он страстно возражал самому близкому другу своей молодости против его нападок на прошлое и настоящее России. «Ваша брошюра произвела, кажется, большую сенсацию», — писал поэт. «Что надо было сказать и что вы сказали, это то...» что наше современное общество столь же презренно, сколь глупо, что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, правом и истиной, ко всему, что не является необходимостью. Это циничное презрение к мысли и к достоинству человека. Надо было прибавить не в качестве уступки, но как правду, что правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания. Так писал Пушкин в первой ранней редакции письма. В последней редакции... Он выразил удивление по поводу того, что письмо Чаодаева было вообще напечатано, и решительно возражал против утверждения своего друга об историческом прошлом России. «Войны Олега и Святослава, и даже удельные усобицы», — писал Пушкин. «Разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой, и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие, печальное и великое зрелище, пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству, к русскому единству, разумеется. Оба Ивана — величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре. Как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? а Петр Великий, который один есть целая история, а Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы, а Александр, который привел вас в Париж. И, положа руку на сердце, разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Я далеко не восторгаюсь.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 Пушкин, однако, не отправил ему этого письма. Письмо Чадаева настолько потрясло задыхавшуюся в Николаевских тисках Россию, что журнал «Телескоп», где оно было напечатано, закрыли. Его редактора Надеждина сослали в Усть-Сысольск. Цензора, пропустившего статью, уволили со службы, а Чадаева объявили сумасшедшим, и подчинили врачебному надзору. Каждое утро полицейский лекарь приходил наблюдать за его здоровьем. Писать ему запретили. Через год врачебный надзор был снят. Двадцать лет еще прожил после этого Чиадаев на Новой Басманной в ветхом, покосившемся флигеле под номером 20. Он пользовался в Москве особой популярностью. Печальная и самобытная фигура Чадаева, писал о нем Герцен, — резко отдавалась каким-то грустным упреком на фоне московского высшего общества. Я любил смотреть на него среди этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе. Они, бог знает, от стыдили с его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его извительного снисхождения. В трех маленьких комнатах его флигеля по понедельникам собирался весь цвет московской интеллигенции. Касаясь вскоре после смерти Пушкина, своего нашумевшего философического письма, Чадаев признавался в своей апологии сумасшедшего. Может быть, преувеличением было опечалиться на минуту о судьбе народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина. В библиотеке Пушкина сохранились номера телескопа за 1832, 1834 и 1836 годы, но не оказалось номера 15 за 1836 год, в котором напечатано было нашумевшее философическое письмо Чадаева. 18 мая 1836 года Пушкин выехал в Петербург к семье. У него теперь было уже четверо детей. Еще до рождения только что появившейся на свет последней дочери Натальи, он писал на Щекину «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно, ему досадно видеть Новые молодые поколения. Один отец семейства смотрит без зависти на молодость его окружающую. Письмо это Пушкин писал в январе 1836 года. Поэту жилось тогда очень тяжело. Постоянная нужда в деньгах, придворные тиски, невозможность уехать в деревню и спокойно отдаться любимому труду, Наконец, угрожающий цензорский карандаш императора, всегда на страже всех его поэтических порывов. Он в семье своей искал покоя и отрады, но 1836 год принес ему нечто еще более страшное и тягостное, чем все пережитое, приветшие гибели подметные клеветнические письма. Обстоятельства, вынудившие Пушкина в дуэли с Дантесом, достаточно известны. Убийство Пушкина явилось, по мнению современников, актом политического характера, делом многоглавого убийцы, результатом ненависти аристократической черни, тех реакционных кругов Петербурга, которых поэт ненавидел, открыто презирал, и клеймил своим острым словом. Дантес и его приемный отец, голландский посланник барон Геккерн, явились лишь случайными выразителями их воли. По мнению первого биографа Пушкина Анненкова, в обстоятельствах породивших катастрофу, сыграл свою роль пылкий, страстный характер поэта. Неосновательный, злоречивый говор молвы, какой часто бывает в городах и исчезает по собственному ничтожеству своему и по презрению, которое рано или поздно наказывает его, произвели здесь гибельные последствия. Они встретили пылкой характер, который придал им значение гораздо более того, какое они заслуживали, и сделал их орудием собственной преждевременной и мучительной смерти. Раздраженный упорством клеветы, Пушкин не сохранил рассудительности и хладнокровия, нужных для предоставления ее собственному позору. В праздной и неблагородной насмешке он видел мнение света, ослепленный гневом, сделался жертвою столько же чужого легкомыслия, сколько и своего огненного неукротимого характера. Получив грязный пасквиль, порочивший доброе имя его и жены, Пушкин не мог оставить его без ответа. Мне недовольно того, сказал он, удерживавшим его от рокового шага друзьям, что вы, здешнее общество, так же как и я, убеждены в невиновности и чистоте моей жены. Мне нужно еще, чтобы доброе имя мое и честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно. 25 января 1837 года Пушкин послал барону Геккерну крайне резкое письмо, в котором назвал его самого сводником, а Дантеса проходимцем и подлецом. 27 января состоялась дуэль на очень тяжелых условиях. Стреляться на расстоянии десяти шагов до крови. Пушкин был смертельно ранен в живот. Он чувствовал в себе еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел, которым ранил Дантеса в руку. «Странно», — сказал он.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 Три часа сорок пять минут пополудни он скончался.